Глава 13, много-много раз доводилось мне присутствовать на военных советах, большинством из которых я руководил лично. Сейчас же, к моему облегчению, во главе стола расположился Отаро, признанный командующий Объединенных Сил. Да и кому же, как не ему, этим заниматься, если именно он объединил эти силы? Надо заметить, впервые за все время существования селения. Эльфы пошли на подобный союз. Да и с рейнджерами все не так просто. Судя по слухам, их главный несговорчивый психопат. Первый как-то рассказывал мне об их беседе, или, если верить ему на слово, то происходящее напоминало известную восточную сказку про мальчишку Шоя и вздорного колдуна слепящего мрака. Колдун, естественно, был черным. Напротив первого сидел мастер Норбит, представитель союзников. По правую руку устроился местный маршал Клио. По левую усадили меня, как ключевую фигуру в предстоящем деле. Около нас, официальных, если можно так выразиться, членов штаба, вертелся Фриоль. Его, собственно, никто не приглашал, но отделаться от него не представлялось возможным. Да и особой необходимости в этом не было. Пользы от него было больше, чем неудобств. Например, именно он начертил карту местности, над которой сейчас согнулся рейнджер. Сам же непоседливый эльф сидел понуро, склонив голову, и откровенно скучал. Наверное, думал, что будет интереснее. Я подобных иллюзий не питал, а потому был заранее готов задремать с открытыми глазами в любой момент. Насколько я припоминаю, распрямившись начал Норбит, их лагерь с двух сторон защищен природными стенами, что даёт нам не так уж много возможностей для манёвра. Их много, и они смогут организовать приличную оборону. «Да такую, что мы всеми объединёнными силами брешь пробьем. пробьём». «А мы что, собирались объединить все силы для штурма этой насыпи?» — хмыкнул Клио. «Не забывайте, что у позиции в есть и свои недостатки. Например, мои лучники могут обстрелять их со стен. То есть ты предлагаешь моим ребятам атаковать насыпь, отвлекая внимание, а твои будут стрелять по ним с тыла?» «Вполне разумный расклад», — кивнул Клио. «На расстоянии от нас больше пользы, чем в ближнем бою». Нас и без того меньше, чем этих. А когда численное преимущество на стороне обороняющихся, атака — совсем гиблое дело. И если твои стрелки и улучшат положение, то намного, Мы все равно понесем слишком большие потери. Гильдия не может себе этого позволить. Это война, — пожал плечами Клио. В гробу я видал такую войну. При твоем разумном раскладе вся гильдия рухнет к... Собравшийся было выматериться рейнджер, вовремя опомнился и продолжил уже спокойнее. «Не было такого уговора. Зачем оно нам спрашивается надо? Чтобы ваши дети могли спать спокойно? Нет, господа, у нас свой интерес». «Ага», — Клио скорчил презрительную гримасу, — «денежный. У вас, понимаешь ли, убытки возрастут». «Так, давайте не будем трогать детей и убытки. Не про то тема», — строго сказал первый. «Вам всем прекрасно известно, что такую заразу, как в Атаре, нужно искоренить любым способом. Но мастер Норбит прав. Эта безрассудная тактика не принесет нам успеха». Он тяжело посмотрел на Клео. «И мы обязаны учитывать интересы наших союзников, какими бы они ни были. Молодец, хорошо держится. Спор в этом деле — вещь бесполезная, но только до тех пор, пока спорщики придерживаются основной темы. По своему опыту знаю, что вышедший из-под контроля спор способен внезапно перерасти в мордобой. После этого главными доводами оппонентов являются исключительно такие классические фразы, как «Сам козёл, а наших бьют!» и «По почкам его, по почкам!» Утаро скосил взгляд на меня, и я едва заметно подмигнул. Мои советы насчёт введения всевозможных собраний пошли ему впрок. «Пусть так», — согласился Клио, виновато склонив голову. «Но победы без потерь не бывает». «А где ты об этом прочитал? В сборнике военной мудрости Горгуля Непобедимого?» — подал голос я. «Авторитетно заявляю, что Горгуль был непобедимым только потому, что имел тогда самую многочисленную армию в мире. И вся его военная мудрость состояла в том, что он шел напролом, не считаясь собственными потерями». Так вот, в нашем случае это действительно неприемлемо. Нам ведь не обязательно проводить такое масштабное наступление. С этими нам по-любому не справиться. Вообще-то я рассчитывал на что-то типа, ну, диверсионные вылазки, что ли. С нашими возможностями мы можем провести массированную атаку, заранее обреченную на провал. Либо придумать что-нибудь неожиданное и дерзкое. И что? У тебя есть идеи? Тут же оживился Фриоль. Видимо, его внимание привлекло слово «дерзкое». «Пока нет, но могу задать направление, в каком всем нам следует поразмыслить». Я сделал паузу. «Ну и?» — не выдержал Норбит. «Отвлечение внимания», — хлопнув ладонью по столу, объявил я. «Всего-то и нужно на некоторое время отвлечь внимание всех в Атаре от площадки с алтарем». «Каким образом?» — без особого интереса спросил Клио. Видимо, расстроился, что ему не удастся понаблюдать, как людишки рвут друг другу глотки. А может, и не так, ибо не особенно он был похож на очень уж кровожадного эльфа. «Если б я знал», — ответил я, откинувшись на спинку стула. Следующие три часа я уже не следил за ходом совета. Они спорили, ругались, выдвигали идеи одна глупее другой. Отара едва удалось предотвратить еще одну назревавшую драку, на этот раз между мной и Клио, почему-то сразу взбесившемуся, стоило ему заметить мой отсутствующий взгляд. Слава предкам! Я проснулся за мгновение до того, как воинственно настроенный эльф полез на меня с кулаками. Впрочем, его боевой пыл был тут же бы подавлен авторитетом первого. «Ну и почему ты не участвовал в обсуждении?» — строго спросил Лотаро, когда собрание закончилось и все разошлись. «Обсуждений чего?» «Не было никакого обсуждения. А могло бы быть, если бы ты соизволил высказать свои предложения. Да нет у меня никаких предложений». И ни у кого их пока нет. Всё это время вы переливали из пустого в порожнее. Не спорю, занятие увлекательное. Даже ужин пропустили. Жаль, только пользы никакой. Тогда какой вообще прок от этих собраний? Вспыхнул О'Таро и устало помассировал переносицу. Это было ужасно. Вовсе нет, — поспешил уверить его я. Это же первый военный совет. Он никогда не приносит ожидаемых результатов здесь главное выдвинуть правильную мысль и закрепить ее в головах присутствующих так что не сомневайся все прошло довольно хорошо мы обозначили так сказать проблему и теперь каждый в привычной для себя обстановке будет биться над ее решением уверяю тебя в следующий раз кто-нибудь точно предложит что-нибудь дельное возможно даже ты сам уверенность в моем голосе вроде бы несколько ободрила эльфа но сомнения не оставили его окончательно а если этого, Не произойдёт. Тогда можно ухватиться за менее дельную мысль, а таких уж, поверь, будет немало, и общими усилиями довести её до приемлемого состояния. Да, в этом что-то есть. Хорошо, время пока терпит. В таких делах, если есть возможность, лучше всё сто раз обдумать и просчитать. Ну вот, а я о чём и говорю. Поспешно принятое решение может обернуться фатальными последствиями, продолжил Атара. Затем, будто о чём вспомнив, резко помрачнел. Жаль, что пакард думает иначе. А что там с ним? Вчера попугай с его сообщением вернулся. Пишут, что мы должны как можно скорее нанести ответный удар, отомстить за товарищей, совершить акт правосудия. А в общем? В общем, крови он хочет. И, по возможности, не его бойцов. Типа как клео? мрачно подметил я. Думаю, в гораздо большей степени. Во всяком случае, на момент написания записки хотел он именно этого. Что от него ждать сейчас, не знаю. «Однако и союзнички попались», — высказался я. «Уж какие есть», — развёл руками Утару. «Знаешь, что меня больше всего беспокоит? То, что мы вот тут сидим и усиленно строим планы. А Паккарт воспринял это как бездействие. Он может разорвать союз. Значит, надо срочно заслать ему какие-нибудь обнадеживающие вести. — Какие, например? — Ну, что всё под контролем, что совершение возмездия не за горами, что расправа будет подстать преступлению. Короче, в этом духе, но без конкретики. — Считаешь, что на это поведётся? — Честно говоря, нет, — откровенно ответил я. — Но попробовать стоит. Отара почесал затылок и неуверенно посмотрел мне в глаза. — А что если... — задумчиво начал он, но резко замолчал. Я наклонил голову на бок и постарался всем своим видом показать, что готов выслушать даже самую нелепую идею. «Что, если всё это напишет мастер Норбит?» — наконец выдавил первый. «В его словах Пакард сомневаться не станет, раз уж он прислал его сюда как своего представителя». «Толково придумано», — одобрил я. «Только вот как уговорить Норбита написать то, что нам нужно?» «Не знаю. Может попробовать всё объяснить. Он умный человек, он поймёт». Нисколько не сомневаюсь в его умственных способностях, но он преданный служака. Да и к эльфам особой любви не питает. Здесь отдельное спасибо твоей целительнице. Как бы нам после этого письма вообще без поддержки не остаться. Отару Арус меня подозрительным взглядом. Ты так уверенно рассуждаешь на эту тему, будто у тебя есть уже какой-то план, — прищурившись, отметил он. Вот это да. Оказывается, эльф успел изучить меня намного лучше, чем я полагал. И это за считанные недели. Может, это такое своеобразное родство душ, или же рождённые способности самого эльфа. Понятия не имею, как он научился читать меня, словно открытую книгу. Почти так же, как я читаю всех остальных. Вот только мне эта способность досталась с большим опытом. Опыт, по большей части, был горьким. Наверное, поэтому у меня так хорошо получается. Уж очень я не люблю быть обманутым. Вот и высматриваю в окружающих меня людях и прочих существах некие ориентиры, помогающие разобраться в их поведении и мотивации. И никакой магии. Банальная наблюдательность. Да, вроде того, — согласился я. Так что за план? План из Сирии. Как ты вообще можешь о таком думать? — признался я. Недавно у нас с Отаро состоялся содержательный разговор о нравственной стороне кое-каких моих решений. Тогда он припомнил мне и поднятие мертвецов, и шантаж Волдемара, и обман старейшин с помощью фантома. Мы долго рассуждали на эту тему и сошлись на том, что из-за разницы в воспитании наши взгляды на допустимость некоторых действий сильно разнятся. И это вполне справедливо, так как эльф вырос в благополучном и мирном местечке, в то время как я провел юность, отбиваясь от настырных белых магов и их пособников что ещё одна гнусность во имя конечного результата, язвительно поинтересовался первый. Однако сразу не послал, что было отрадно. Типа того, — не стал юлить я. В общем, я мог бы воздействовать даром на нашего морщинистого друга и направить ход его мыслей в нужную нам сторону. Просто направить? — недоверчиво покосился на меня первый. Ты ведь не собираешься копаться в его мозгах? А вдруг он после этого станет слюнявым идиотом? Я говорю всего лишь о гипнозе. Гипнотическое воздействие еще никому не вредило. Внушим ему мыслишку-другую, и он отпишет все, что нам надо. Однако это все же лишает его свободы выбора. Да, но только в этом конкретном случае. Я заколебался Саатаро. Я не могу этого позволить. Это как заговор против союзников. «Вечно ты сгущаешь краски», — проворчал я, поднимаясь со стула. «На этот раз я не буду тебя уговаривать» так же, как не буду действовать без твоего ведома. Если тебе понадобится помощь, ты знаешь, где меня найти». Оставив последнее слово за собой, я покинул комнату. С я спорить не собирался, потому что успел изучить его не хуже, чем он меня. И я не сомневался, что самостоятельно разложив всё по полочкам, он придёт к верному выводу. И нечего винить меня в том, что я отрицательно влияю на добропорядочного эльфа. Но таких, как Отару, трудно повлиять в принципе. Слишком много упрямства. Выйдя из малой гостиной, я направился на кухню. Отсутствие ужина вредно сказывается на настроении. Эх, и как бы я жил в джунглях, не встреть меня, раненая эльфийка. Жрал бы, наверное, пережаренных зверушек и постепенно превращался в хмурого нелюдима. И это при условии, что самостоятельно справился бы с борсучей болезнью. Да! Повезло мне тогда. Не часто мне так крупно везет. Может, заново поверить в удачу. Ленокс сделал обманный выпад и собрался было, резко развернув учебный меч, ударить по открытому боку противника, как тот, будто прочитав его мысли, блокировал удар своим мечом, а свободной левой рукой зарядил стажеру под дых. Хватая ртом воздух, Ленокс упал на колени и захрипел. «Ничего умнее не мог придумать, салага!» Нависнув над ним, прокричал мастер Вибло. «Чего ты тут как дерьмо по полу расползаешься? Соберись и вставай, чтоб тебя...» «Вставай, Грю! «Ты как собираешься с голожопами биться? Или ты их своими потрохами подкормить собрался?» Токеру, наблюдавшему из-за угла, было жаль племянника. В обычное время Вибло вел себя почти сносно. Но после приказа Пеккарда натаскать молодежь на бой с Ватари, словно с цепи сорвался. Многие рейнджеры недолюбливали Вибло, хотя он и являлся официальным членом гильдии. Здоровяка не считались за настоящего рейнджера, потому как он ни разу не был в лесу. Лес он просто ненавидел, так же, как и все живое, что бегает там между кустов, прыгает по веткам, ползает под ногами и летает перед самым лицом. Правда, живое это он ненавидел не настолько люто, чтобы отправиться туда за ними и превратить в очень даже мёртвое, но поддающееся разделке и продаже. И тем не менее, несмотря на столь прохладное отношение к охоте, Вибло оставался одним из самых ценнейших кадров гильдии. Основной его обязанностью было сопровождение избыт товара. По части торговли Вибло далеко опережал своих коллег. Успех этот объяснялся в основном его внешним видом. Очень трудно отказать человеку, который смотрит на тебя с двухметровой высоты, и сквозь густую рыжую бороду скарит крупные жёлтые зубы. Большинство покупателей сразу соглашались, что цены, установленные самим Пэккардом, вполне справедливы, остальные же коротко извинялись и удалялись с поразительной быстротой. Пэккард называл это естественным отбором клиентов и знал, что за одним сбежавшим станут трое новых. Товары рейнджеров пользовались большим спросом. В свободное от торговое время Вибло тренировал новичков. Это было его любимым и привычным занятием. Он вел себя как типичный сержант, койма являлся до того, как нарвался на Пеккарда. Встретились они в самом дешевом портовом кабаке городка Минстрома. Будучи навеселее, сержант морского дозора Вибло опрометчиво принял вызов рейнджера и продул тому в карты неподъемную сумму. Пеккард не стал настаивать на немедленном возвращении денег, и великодушно предложил отработать долг в гильдии. После года работы, практически за одни харчи, Вибло вошёл во вкус, и когда ему назвали размер оклада без учёта долга, решил остаться насовсем. «Да он ведь их в могилу быстрее любого людоеда сведёт», посетовал Токер, наблюдая, как Вибло гоняет уже другого стажёра. «Да брось, им полезно», — раздался голос за его спиной. Токер нехотя обернулся, и недовольно уставился на Эрли. Помощник шефа был уже не молод и не вылезал из форта больше пяти лет. Но форму ещё не растерял. Подкрался к опытному рейнджеру незаметно. «Полезно. Да этот обезьян их сутки напролет гоняет». «Не мне тебе говорить», — сухо произнёс Эрли, «что тяжело в учении, легко в бою». «Вот и я об этом. Рано им ещё в бой. Они же мальчишки совсем. Зелёные». Их даже в списки не внесли, на учёт в гильдии не поставили, а уже в бой. Вот после боя и внесём. Выставим все зачёты автоматом, и станут они полноценными рейнджерами. Ну да, если на не напорются. Эрли вздохнул. Многие из рейнджеров не поддержали идеи Пеккарда, потому что имели, подобно Токеру, своих младших родственников среди стажёров. Риск напороться на поки есть у каждого в который раз попытался объяснить он, но и в случае с Токером не нашёл понимания. «Легко тебе говорить про риск, когда сам здесь будешь штаны просиживать», — буркнул тот и отвернулся. Эрли собрался было возмутиться, но лишь опустил плечи и побрёл дальше. Меньше всего ему сейчас хотелось бодаться с очередным раздражённым родственничком. Каждое утро после пробуждения в своих королевских покоях Я начинал с просмотра списка обязанностей, составленного секретарем, Аудиенции там всякие, работа с документами, проверки, выезды и прочее. Сегодня я поймал себя на том, что составляю подобный список в уме. Впрочем, пунктов там было немного. Ненавязчиво помается возле ОТАРО, заняться стариком, если первый соизволит попросить, наведаться к кузнецу и вечером опять на совет. Позавтраков я решил первым делом зайти за своим жезлом. Два дня уже прошло, а Палвин не производил впечатления мастера, который не укладывается в собственные нормы. Я опинал металлическую дверь до тех пор, пока не услышал скрежет засова с другой стороны. «Чего надо?» — спросил кузнец, подавив зевок и поморгав раскрасневшимися глазами. «Тут, если я не ошибаюсь, мне жезл волшебный заделать обещались «А-а-а!» Уже во весь голос зевнул Палвин и потянулся. Насколько он получился волшебный, не знаю. Но я сделал всё так, как было велено. Показывай. Сначала меч. Нет, — покачал головой я. Сначала проверим, насколько твоя работа соответствует моим требованиям. Если жезл получился неволшебный, значит, ты сделал что-то не так и придётся переделывать. Эльф что-то неразборчиво проворчал, но пропустил меня внутрь. Мой заказ лежал на наковальне в окружении различных инструментов. Видимо, Палвин трудился всю ночь, чтобы поспеть к сроку. «Только недавно доделал», — смущенно подтвердил он, проследив за моим взглядом. «Похвальная преданность слову», — одобрительно кивнул я. «Помнится, как-то раз мне приспичило обзавестись оранжереей. Я выделил под это дело застеклённое помещение и нанял эльфов-специалистов. Они с умным видом выслушали, что я хочу» и обещали закончить через месяц. По прошествии срока мне предъявили комнату, заросшую сорняками экзотического вида. Даже не знаю, на что они рассчитывали, пропивая мои денежки. Может, думали, что королю не пристало в подзаборных растениях разбираться. Но радужно листник. Он же везде растет. Его разноцветные листики ребятня повсеместно себе в шапочки вдевает, будто плюмажи. В общем, с эльфами-аферистами я разобрался быстро но без особой жестокости. Затем нанял бригаду гномов. И они соорудили в несостоявшейся оранжерее систему изящных фонтанчиков. Вот уж кто отработал по совести каждую заплаченную монетку. В этом отношении лесные эльфы больше походили как раз на угрюмых бородачей, чем на своих высоких собратьев. Палвин подал мне жезл. С виду обычная шестигранная фомка с символами на гранях. Заточка концов мне показалась не очень уж острой, но только до тех пор, пока я не провел по одному из них пальцем. Моментально взбухла капелька крови. Затем я сжал жезл в руке и впустил в него немного магии. Выгравированные символы тут же засветились ярко-красным светом. «Быстро разгорелось», — улыбнувшись, сообщил я. «Вот уж не ожидал такого мастерского исполнения. Да еще с первого раза. За комплимент, конечно, спасибо». «Но как там насчёт оплаты?» Я отстегнул от пояса ножные и протянул их к кузнецу. Он нетерпеливо подхватил меч и сразу же обнажил его. «Гномья работа?» — срывающимся от волнения голосом спросил он. «Человеческое», — поправил я. «Чего?» — воскликнул Палвин. Судя по выражению лица, он был сильно расстроен. «Да шучу я, шучу», — признался я о реакцией реакции эльфа. «Вон, видишь, метку на клинке, ближе к рукояти». «Знак клана Тёртлчак. Клан, конечно, не самый крупный и известный, но, определённо, гномий». Кузнец неодобрительно зыркнул на меня, а потом всё же расслабился и заворожённо уставился на клеймо. «А что из того, что это гномий меч?» — полюбопытствовал я. «Что из того? Но ведь гномы — лучшие кузнецы в мире. Даже первый носит кинжал гномий работы. Слушай, ты ведь странник». «Есть такое дело. А ты видел, как гномы работают?» — Ага, причём много раз. Как камни обтёсывают, как трубы проводят. — Да нет же, — замахал руками возбудившийся эльф. — Я имею в виду, когда они в кузне работают. Честно говоря, сомневаюсь, что это кто-то, кроме самих гномов, видел. Бородатые в этом вопросе жутко скрытные сволочи. При посторонних не работают. — Понятно, — разочарованно протянул Палвин. — Жалко, что ты такой задохлик. Был бы поздоровее, у тебя наверняка имелся бы гноми боевой молот. «Это вряд ли. Я ж тот с молотами не очень», — отозвался я на это странное заявление. «Ха!» — скажешь тоже. «А кто мой лучший молоток в обгорелую щепку превратил?» «Первый», — не задумываясь, ответил я. «В тот момент я вообще был не при делах». От воспоминания о контакте с осколком меня прошиб холодный пот. Последствия того случая до сих пор время от времени проявлялись в качестве жутких ночных кошмаров. «Ладно». «Если у тебя всё, можешь проваливать». По-своему деликатно сменил кузнец тему, заметив, как я напрягся. Кивнув ему на прощание, я поспешил на свежий воздух. С самого утра, куда бы первый ни пошёл, он повсюду натыкался на Эзен Грина. Одарённый не подходил и не пытался заговорить, лишь устраивался где-нибудь в сторонке и невинно глядел на эльфа своими жёлтыми глазищами. Этакий молчаливый укор. Поначалу Отаро лишь посмеивался. Он прекрасно понимал, что ждет от него колдун. «Ну что?» — наконец спросил он, когда время уже подходило к обеду. «Ничего», — пожал плечами Эзи. «Действительно ничего?» — скептически переспросил первый. «Какой вопрос, такой ответ. Хотя если ты под всей нехитрой формулировкой собираешься выяснить, не затем ли я здесь, чтобы помочь тебе с одной деликатной проблемой, — То да, именно за этим. Прошу заметить, что время уходит, и надо что-то срочно решать. Если у тебя нет иных идей, как урезонить нашего нетипично мыслящего союзника, то лучше тебе всё-таки прибегнуть к моему способу. Я, конечно, не настаиваю, но... — Стоп, — подняв ладонь, перебил колдуна первый. — Ты так витиевато изъясняешься, чтобы сбить меня с толку. — В общем-то, нет, просто мне нравится слушать собственный голос. — Неподдельно серьёзным тоном, — ответил Эзенгрин. Отару невольно передёрнул плечами. С Эзен Грином он был знаком не так уж долго, особенно по эльфийским меркам, но в последнее время ему начало казаться, будто он знает одаренного всю жизнь. И это несмотря на то, что Эзи никогда не распространялся о своём прошлом. Между тем, первый прекрасно понимал, что загадок в этом странном человеке куда больше, чем кажется. Но он действительно сдружился с ним. И единственное, что его в новом друге ужасно злило, Так это склонность последнего провоцировать ситуацию вроде данной. Утару знал, что одаренный действует из благих побуждений, но все равно не мог полностью принять и одобрить его методы. В который раз первый разрывался между врожденной порядочностью и долгом перед селением. Он смирился с тем, что колдун, пожалуй, опять прав. У Отара не было нужды оправдываться даже перед самим собой. Он знал, что действует в интересах своего племени и не мог позволить, чтобы из-за его приверженности собственным принципам пострадал хотя бы один эльф. «Ты, вероятно, заранее знал, что я соглашусь», — произнес Атара, внимательно всматриваясь в глаза Эзенгрина. «У меня ведь нет выбора». «Выбор есть всегда», — уверенно заявил тот. «Либо верный, либо нет. С точки зрения... Вот только не надо опять про точку зрения правителя», — предупредил первый. «Я прекрасно помню, что ты говорил в прошлый раз» поэтому и прошу тебя сделать это. Мог бы тогда сразу и согласиться, и я нашёл бы себе наутро занятие поинтереснее, чем бегать за тобой», — заворчал Эзи. «Прежде чем принять такое решение, нужно морально к этому подготовиться путём долгих и мучительных раздумий», — наставительно произнёс Эльф, стараясь удержать на лице серьёзное выражение. Получалось у него не очень, но Эзи как бы не заметил. «Мазохист», — скорбно констатировал он подыгрывая другу.